Глава пятнадцатая. пионеры синегорцы Рыбачьего Затона. Прошло пять дней. Валерка видел капку лишь мельком. Маленький бригадир почти не появлялся дома. В Затоне гнали срочное задание — И были дни, когда Капка даже ночевать не приходил домой и, сморившись, засыпал где-нибудь под опрокинутым дощаником прямо на заводской площадке. Он осунулся и словно бы вырос за эти несколько дней. И деликатный Валерка, при молчаливом согласии Тимсона, решил, что следует обождать и не тревожить командора. Но на шестой день на трубе домика, где жили Бутыревы, неожиданно появился флюгер. Дул низовой ветер, вертушка к радости Нюши, долго ждавшей обещанную фырчалку, звонко гремела. Валерка сразу заметил этот условный сигнал и помчался к своему командору. Капки он не застал, командор уже ушел в затон. рима передала Черепашкину записку. Она была заклеена смолой, что, правда, не помешало риме раскрыть ее и полюбопытствовать, о чем там говорится. рима ничего не поняла. В записке без единой запятой было сказано «Амальгама зажигай большой костер, где всегда в девять и за бар». Но Валерка все понял. Примчавшись домой, он сейчас же забрался на чердак, вылез оттуда через слуховое окно на крышу мезонина и, услышав, что на каланче у базара пробило восемь, это был час, когда синегорцы должны были наблюдать, не появится ли на горизонте условный сигнал, вынул карманное зеркальце и засверкал им. Проще было бы, конечно, сбегать к товарищам и оповестить их. Но Валерка свято берег сложные обычаи синегорцев и, пользуясь ясной погодой, решил прибегнуть к помощи солнечного телеграфа. Он недолго вертел зеркальцем, сидя на коньке крыши. Вот на другом конце улицы что-то блеснуло в ответ. Замигало, вспыхнуло зеркальце еще у одной трубы. И Валерка Черепашкин передал соседям, а те с крыши на крышу при помощи световой азбуки Морзе, что сегодня в девять назначен большой костер. Все понимали, что произошло что-то крайне важное. Капка уже давно не созывал синегорцев на большой костер. После того, как он пошел в училище и стал работать на заводе, командор как будто сторонился пионеров и тяготился своими обязанностями. Вообще, вся затея как будто угасала после ухода в армию Арсения Петровича Гая. Ведь он и придумал все это. Собственно, он, Валерий Черепашкин, Капка и Тимсон, все они вместе. Началось это еще в прошлогоднем летнем лагере на Зеленом острове. Сперва Арсений Петрович затеял там очень интересную игру в пионеров-мастеров. Каждый участник ее должен был отличиться в каком-нибудь полезном деле. Звание мастера после многих увлекательных испытаний и таинственных приключений, которые нарочно подстраивал Гай, давалось самым верным, храбрейшим и искуснейшим. А потом, когда готовились к общелагерному костру, придумали легенду о синегорцах Сенегорию открыл Валерка Черепашкин, а населил ее великими мастерами сам Арсений Петрович. И с этой сказкой о синегории Валерка успешно выступал у костра на смотре лагерной самодеятельности. Но на том дело не кончилось. Ребятам захотелось продолжать игру, овеянную теперь высоким таинственным смыслом, открывшимся в рассказанной у костра легенде. И так как друзья наши продолжали встречаться в городском доме пионеров с Арсением Петровичем, то они продолжали считать себя синегорцами. В игру вовлекались теперь и другие пионеры, не бывшие в лагере. Каждому отводилось соответственно его вкусом и наклонностям место в синегории. То хорошее, что делал пионер в жизни, по-своему определяло его роль и положение у Лазорьевых гор. Новую тайную биографию его придумывали сообща у костра. И славные, добрые, полезные дела, которые совершал каждый участник игры в жизни, заносились в летопись Сенегории соответствующим образом и особым сказочным шифром. Например, про мальчика, разводившего в рыбачьем затоне почтовых голубей, Валерка в своей летописи рассказывал как о покорители подоблачных гнезд пионер, вышедший победителем на школьном шахматном турнире, принял в летописи Валерки звание «Рыцаря клетчатых лад». Под его началом войска Сенегории выгнали из ущелья Лазоревых гор полчища черных коней. Лучший среди затонских пионеров собиратель металлического лома был в синегории будильником вулканов, и мог вернуть к бурной жизни самый заброшенный кратер. Трудолюбивый и спорый во всяком ремесле Капка стал оружейником Изобары. Большеглазый фантазер, летописец синегорцев Валерка превратился в мастера зеркал Амальгаму. Бахчевод Тимка принял имя «Дрон-садовая голова». И всегда в их делах побеждали отвага, верность и труд. Это стало девизом синегорцев. А на гербе Сенегории появились «Радуга», «Стрела» и «Вьюнок», знаки, тайный смысл которых, станет вам ясным, если вы дочитаете эту книгу до конца и узнаете о судьбе мастера Амальгамы и его возлюбленной. Продавец в базарном ларьке, где торговали галантерией, был весьма озадачен, когда в один прекрасный день у него раскупили разом все карманные зеркальца. Он недоумевал, почему это за тонских мальчишек обуяло вдруг такое повальное кокетство. Ребята ценили прелесть тайны, и Арсений Петрович отлично понимал это. Гай говорил, что дела важнее славы, а слава придет с делами. После его отъезда на фронт дела, однако, не ладились. А теперь мальчики уже прослышали от Черепашкина что назначенный Гаем командор Капка намеревается уйти. Это всех очень тревожило, потому мальчики с нетерпением ожидали вечера. Островок, отрезанный от города рукавом Волги, который все звали Прораной, и почти весь залитый половодьем, носил у синегорцев прекрасное имя — Остров Товарищества. Остров был песчаный, весь заросший вняком, Но посредине его вздымалась возвышенность. Выветрившийся известняк образовал здесь гряду утесов. Ветер выдал в них пещеры. В одной из них и собирались синегорцы. К назначенному часу, меж полузатопленных кустов и деревьев, обмакнувших свои ветви в струи волги, стали пробираться лодки. Прорана была тут узкой, на лодке ее можно было переплыть минут за пять но нелегко было пробраться через затопленный ивняк до места, где находилась пещера. Лодки терлись бортами о тугие ветви, приходилось руками раздвигать кусты и, цепляясь за них, упершись ногами в днище шлюпки, подтягивать ее за собой. Шурша плоские камешки, шлюпки вылезали носами на бережок, твердый и пористый. День был свежий, солнечный с утра. А теперь, Небо было закрыто низкими тучами, и тьма сгустилась раньше времени. На берегу у пещеры Валерий Черепашкин проверял прибывших и принимал рапорты. В сумраке тускло поблескивали зеркальца, которые каждый вынимал из кармана, сойдя на берег. У всех мальчиков на рубашках темнели пионерские галстуки. «Отвага и верность!» — тихо говорил прибывший. «Труд и победа!» Отзывался Черепашкин. «Будь готов! Всегда готов!» Четко звучало в ответ. «Сдай рапорт! Лом всякого, железа 120 двадцать кило, шурупчиков и гаек там разных, полторы кошелки, да еще рельсы старые, не очень сильно ржавые, даже со шпалой. Сколько весит, не знаю, больно тяжелая». «Проходи! А ты с тем «Был в госпитале, провел громкое чтение вслух». Да еще две книжки про себя, сочинения писателя Марка Твена. Очень интересные. «Отвага и верность! Труд и победа! Проходи!» «Следующий! А я накрасил плакат против Хадуль и прочих подобных срывчиков. Хадуль меня стукнул два раза! Проходи!» Вот уже прибыл Степушкин Кира, лучший в городе сборщик металлолома. Соскочил с лодки Коля Кудряшов, прославившийся в Затоне своей тимуровской заботой о малышах Желанный гость в каждом доме, откуда отец ушел воевать.